Европа во льдах. Исследователи провели интересный эксперимент с одной из таких моделей. На своих компьютерах они увеличили приток пресной воды в море Лабрадор, лежащее у берегов Канады, самую уязвимую зону мировой системы течений. Подобное событие вполне возможно, если в результате глобального потепления начнут льды гренландии окаймляющий море лабрадор с другой стороны Итак, что произойдет в ближайшие два с половиной столетия если пресная вода будет все пребывать нарушится глобальная циркуляция воды гольфстрим уже не сможет беспрепятственно втекать в море лабрадор мотор мировых океанических течений начнет работать с перебоями гольфстрим замедляет а затем прекращает свой бег. Последствия этой перемены начнут чувствительно ощущаться. Средняя температура в Европе понизится до 10 градусов Цельсия. Еще недавно в Гренландии текли талые воды. Теперь арктические льды стремительно разрастаются, продвигаясь на юг. Ветер разносит холодный воздух по всему северному полушарию. Даже в Гималаях средняя температура воздуха падает на 2 градуса. Как только ученые остановили компьютерное таяние ледников в Гренландии, все вернулось на круги своя. В последующие два с половиной столетия климат постепенно нормализовался. Возобновил свое течение гольфстрим бойлерной Европы. Быстро потеплело. Люди стали заново обживать часть света, еще недавно изнывавшую под сугробами и льдами. Ободренные подобными виртуальными успехами, ученые стали подумывать о регулярных прогнозах погоды на долгий срок. Лет через 15 мы будем так хорошо разбираться в процессах, происходящих в атмосфере и мировом океане, что сумеем предсказывать все, что только можно предсказать, в этой хаотической системе», — заявляет Аукштайн. Конечно, для этого ученым надо постоянно вносить в компьютер самую свежую информацию, собранную во всех морях мира. На ее основе составляются прогнозы. Данный модельный расчет повторяется 10 раз, и всякий раз начальные условия чуть-чуть меняются. В конце концов, готовится прогноз предупреждения. Внимание, лето на побережье Северного моря выдастся сырым и холодным. Вероятность такого события — 80%. Впрочем, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что этот точный прогноз обрадует не всех. Многие турагентства вовсе не хотят, чтобы люди заранее знали, какой будет погода в сезон отпусков, считает профессор Аугштайн. Если метеослужба принесет плохие новости, мало кто вздумает появиться на курорте, где ожидаются затяжные дожди.